Случайный попутчик Лео пытался поймать машину на пыльной обочине неподалёку от придорожной забегаловки. Наступающий майский вечер нёс с собой приятную прохладу. Сюда Леонардо подбросили сначала на новеньком авто с кондиционером, потом на старом драндулете. Конечно, можно было полететь или просто переместиться, но Леонардо всё достало. Достали работа, начальство, коллеги. Ему не хотелось никаких напоминаний о своей сущности. И он в очередной раз голосовал на трассе и наслаждался свободой. Он любил дороги, любил убегающие в неизвестность асфальтовые змеи, пролетающие мимо посёлка, утренние туманы над полями, полуразвалившиеся автобусные остановки. Обратно, скорее всего, придётся лететь, но туда надо взять от дороги всё. Он чувствовал, что в дорогах кроется особая магия, но не торопился брать её в оборот, изучать, препарировать. Ему хотелось, чтобы эта магия подольше оставалась его личной, непостижимой, нетронутой. «Эй, друг!» — Лео обернулся на голос. Солнце светило в лицо, и он сразу не рассмотрел говорившего, различил только силуэт и гитару на накинутом через плечо ремне. Солнцезащитные очки, позволяющие видеть суть каждого, Лео закинул на самое дно рюкзака. «У тебя молния разошлась». Лео скинул с плеч рюкзак, тот и вправду оказался расстёгнут. «Спасибо», — он поправил замок. Незнакомец прислонил гитару к отбойнику и принялся копаться в своём рюкзаке. Сейчас Леонард хорошо его разглядел — Парень был одет в потёртые джинсы и некогда голубую, но теперь выленившую рубашку. На ногах пыльные сандалии, волосы до плеч, тоже выгоревшие до светло-русого оттенка, недельная щетина, пара верёвочных браслетов на запястье. Мимо промчалась очередная машина, подняв столб пыли. Леонард чертыхнулся и полез в карман за сигаретами. «Куришь?» — спросил он незнакомца. «Нет, бросил». «Где же? А, вот». В его руках оказались скетчбук и коробочка с углем «А не возражаешь, если я с тебя набросок сделаю? У тебя типаж такой колоритный, и антураж как раз подходит. Это недолго. С меня кофе». «Да делай на здоровье. Я никуда не тороплюсь». «Тебе в какую сторону?» Лео указал рукой. «Значит, не по пути». «О, вот так. Постой минутку». Придорожное кафе — своеобразный перекрёсток судеб. На парковке стояли фуры, курили водители, лежали приблудные псы. В одной стороне располагался деревянный туалет, в другой — автозаправка. Над входной дверью висело безвкусно исполненное название, обведённое неоновой лентой. Скорее всего, даже если иллюминация ночью и работала, то с перебоями. И само название было таким, что в жизни не запомнишь — Все они однотипные. То ли «Маяк», то ли «Рассвет», то ли какое-то женское имя. Быть может, когда-то все владельцы придорожных кафе собрались вместе, и каждый вытянул себе из шапки бумажку с рандомным названием. Внутри пахло пережаренными чебуреками. Кофе здесь предлагали единственной разновидности — растворимый три в одном, в гранённом стакане с пластиковой палочкой. Два случайных попутчика, которые видели друг друга впервые в жизни и через считанные минуты разойдутся навсегда, сидели за плохо вытертым пластиковым столом и разговаривали. Чем занимаешься? спросил Лео. Я художник, брожу по миру, ищу интересные типажи. Знаешь, что мне нравится больше всего? Показывать людям, кто они на самом деле, изображать душу. Я надеюсь, ты не творец — сквозь зубы сказал Леонард. — Что? — Нет, ничего, не обращай внимания, профдеформация. — -а, а, ясно. У тебя отпуск, что ли? — Да, вот пара дней уже прошла. — То-то я вижу, замотанной ты совсем. Кем работаешь? — Да так, в офисе. Глобальная корпорация. Ничего особо интересного. Так что ты там про изображение души говорил? — «Ну, бывает, человек внешний, непримечательный, видно, что он сам в себя не верит, а когда я его рисую, стараюсь продемонстрировать, какой вижу его душу, раскрыть самые лучшие стороны. Знаешь, души такие красивые на самом деле, это всегда завораживает. Люди благодарят, им нравится, вдохновлённые уходят, верить в себя начинают». «И как ты это видишь?» — с подозрением спросил Леонард. Художник улыбнулся, почёсывая небритый подбородок. Талант, опыт, насмотренность. Конечно, бывает, и ошибаюсь, и вдохновение пропадает. Тогда надо перезагрузиться, отвлечься. Вот на гитаре играть понемногу учусь. Подумываю, камерные концерты в городах давать. Уже приглашали пару раз. Круто. Ага. А ты чего совсем с лица спал? Проблемы? Проблемы. Хочешь, поделись. Всё равно сейчас в разные стороны разъедемся, а на душе, может, легче станет. Работа не отпускает. Накосячил я там сильно. Подставил друзей, коллег. Из-за меня погибла мечта. Только ли из-за тебя? Леонард вскинул голову. Художник смотрел на него, отпивая остывающий кофе из стакана. Удивительные ярко-голубые глаза излучали такой свет и добро, что, казалось, всё вокруг на миг померкло. И улыбка его была под стать глазам, добрая и открытая. Лео помедлил, но продолжил. «Если бы я не придумал этот дурацкий проект, всё было бы хорошо». «Хорошо? Возможно. А как насчёт счастья?» «Счастье. Именно». «Я так понимаю, что всё и без того было хорошо, но все ли были счастливы?» Лео задумался. «Как я могу говорить за всех, но предполагаю, что нет?» «А ты сам? Я? Мне хотелось перемен, мне осточертело это болото. Понимаешь, у меня должность такая, как бы тебе объяснить?» Мне нужно постоянно придумывать новые проекты, привносить идеи, поддерживать и увеличивать производительность. Как будто я по умолчанию должен знать, какая идея выстрелит, а какая нет, что принесёт счастье, а что обернётся провалом. Я очень редко ошибаюсь, у меня громадный опыт, но если уж ошибаюсь, то как сейчас». Я, наверное, поступил неправильно, когда полез в чужие судьбы. Но от чего-то был уверен, что сработает, и огрёб за это. Многовато ответственности, не находишь? Нахожу. А куда мне деваться? Ты бы попробовал посмотреть со стороны, предложил художник. Разве реализация проекта зависела только от тебя? Конечно, нет. Я же только запустил. Тебе его одобрило начальство. Хм. «Да. После запуска ты часто вмешивался, контролировал, управлял. Да вроде нет, как-то всё шло само собой. Естественно, присматривал, но чтобы контролировать — нет. Да и не возьмёшь под контроль такое. Шутка ли? Так вот, посмотри, сколько тебе удалось сделать. Забудь про неудачи, оцени, сколько получилось». Не может быть, чтобы случился полный провал. Я не знаю, что у вас там за должности, но мечты не умирают, если они настоящие, разумеется. Как думаешь, что происходит с мечтой после того, как она сбылась? Зависит от силы желания. Небольшие трансформируются, перерождаются, какие-то меняют облик и приходят снова — Но если было что-то грандиозное, вот об этом знают только те, кого мечта коснулась. Может произойти всё, что угодно, абсолютно непредсказуемо, в любой момент. Правда, здорово? Но Белла — это был её выбор. Не пытайся понять мотивацию мечты. Как они рождаются, как уходят, какие у них пути и цели, известно только им. Самое глупое, что можно сделать, — это пытаться удержать мечту, переделать её, втиснуть в заданные рамки. Она способна жить и сбываться, только будучи полностью свободной в решениях, в целях, в выборе. И если смерть стала её выбором, это можно только принять и проявить уважение. Уверена, она знала, что делает, или хотя бы знала, чего хочет. Они помолчали. Допили совсем остывший кофе. Художник купил в дорогу чебуреков. Сгущались сумерки. Художник пошарил в рюкзаке и достал плеер. Самый обыкновенный, дешёвый, чёрная коробочка с проводами наушников. Положил на стол. «Держи это тебе. Не вздумай отдариваться. Мне самому подарили и попросили передать дальше. Здесь всего одна песня. Ты потом тоже передашь, кому будет нужнее». «И вот это тебе». Он вырвал из скетчбука лист, положил рисунок лицевой стороной вниз. «Ладно, пора мне. Хочу до ночи добраться». «Давай, удача», — отозвался Лео. «Спасибо. Вдруг ещё увидимся». «Всякое может быть. Счастливо». Художник встал, набросил рюкзак, взял гитару, подмигнул Леонарду и покинул кафе, насвистывая что-то из Рейги. Леонард подождал немного и перевернул лист. Усмехнулся. Это оказался быстрый набросок углем Пустая трасса, убегающая вдаль фонари редкие деревца. На обочине ловит попутку парень с неформальной прической, в свободной одежде, с рюкзаком на плече. А за спиной — два крыла. Он спрятал подарки в карман и вышел из кафе. Солнце уже садилось. Случайный знакомый уже поймал машину на противоположной стороне. На миг Леонарду почудилось, будто голову художника окружило сияние. Но, конечно же, это была всего лишь игра лучей заходящего солнца. Лео неспеша шагал по дороге. Иногда останавливался, заслышав шум едущей позади машины. А когда она проносилась мимо, продолжал путь. Он достал на ходу плеер, включил и настроил громкость. На его губах заиграла улыбка. Леонард прослушал песню, смотал наушники. «Да, магия дорог непостижима. Пусть подольше такое остаётся», — сказал он сам себе. «Шоу маст go он, друзья. Шоу маст go он». Мимо проехала, затормозила и остановилась фура. Из окна выглянул небритый дальнобойщик в кепке. «Эй ты!» — крикнул он, — «подбросить?»